320 а матери огни йоги бывают пространственные моменты особенно плодоносные по своей тональности и тогда надо брать меру полный сейчас именно такой момент и сознание чует мощный прилив мысли их надо притворить в стабильные формы дабы оставить в наследие тем кто после придет В этом весь смысл узловых станций света или дозорных станций, поставленных на великой страже владыкой. Также недреманно бодрствуем и мы, и все служители света, независимо от того, в каком они теле. Уже говорилось, что новая эпоха оявится благословением для видящих свет или взыскующих света, но осуждением тяжким для отрицающего. его. Это осуждение или суд выразится в том, что в то время, как они, устремленные к свету, крылья почуют, чтобы мощно взлететь, бескрылые тяжкие гири ощутят на ногах, которые потянут их в бездну. И радость пространственных токов, и звучность лучей лишь тягость в них у непринимающих свет вызовут яр. Огонь, свет творящий, пламенем поедающим станет, раздирая на части их низшие оболочки. В неистовстве будут люди являть лик своей низшей природы. Ныне огненные энергии, войдя в атмосферу планеты, войдут в сочетании с микрокосмом человека. И каждый тут яро пожнет, когда мощь этих энергий уявится в нем в формах действий, мыслей эмоций привычных, но усиленных во много крат. Если слегка раздражался, в неистовство бешеное войдет. Если слегка ненавидел, бешеную злобую будет пылать. Если был нетерпимым, станет бросаться на ближних. Так преломятся энергии огненные в низком сознании при неочищенных и неуправляемых оболочках. Одержатели всех степеней яро помогут беснование двуногих довести до конца. Но зато и тот, кто хоть искру огня духа в сердце своем сохранил, будет возможность иметь ее в пламя, возможности удесястеряться, и много будет прозрения в мир высший, много озарений, много духа подъемов и много побед над ветхим в себе человеком. Время последнего разделения огненной чертой пройдет и уже проходит по лику планеты. Я о матери огненной йоги свидетельствую о том, и всех еще не оглохших, еще не ослепших предупреждаю. Близится время прихода, преддверие грозно его.